15. Плавание Христа по Волге на струге с камнем Алатырь на днище отразилось в поздней равинской версии как чудесное плавание Иешуа по морю на каменном жорнове, похожем на Ореховую Скорлупу. 15.1 Иудейский рассказ о плавании Иисуса на жорнове Алатери Мы уже видели, что раввинская версия истории Иешуа Восходящее к царскому христианству XII-XIII веков сохранила много ценных сведений об андронике Христе. Оказывается, эта версия, несмотря на ее скептичность, фактически отразила также плавание Христа по Волге на Струге, на дынище которого лежал камень Алатырь. Иудейский рассказ преподнес это как плавание Иешуа на каменном жернове. Мы цитируем «Иешуа беседу с царицей». «Я и есть Он, Я убиваю и оживляю, и это те великие знамения, которые должны делать Мессии». Царица изумилась этому и поверила в то, что Он Бог. И царица знает, продолжает Иешу, обращаясь к царице и окружающим, примечание автора, что «Я исполню волю Отца Небесного». «Если вы не верите, что Я Сын Божий», принесите мне глиняную птицу». Они принесли ее, он произнес над ней тайное имя, и она ожила, взмахнула крылами и взлетела в небо. Когда все эти преступники и увидели, что он совершил, то упали на землю, простерлись пред ним ниц и уверовали в него. Затем Иешу велел этим преступникам и отчепенцам чтобы они принесли большой мельничный журнов и бросили его в воду. Тут он произнес тайное имя, и Жорнов стал плавать по воде, будто бы ореховая скорлупа. Затем он сам вошел в течение и сел на Жорнов, как на коня, и поехал на нем по воде точно по суху. Все отщепенцы, видевшие это, пришли в изумление, а Иешу сказал им, посланным царицей, так же, как по суху, я пересеку все море и прибуду к вашей госпоже царице чтобы она увидела это своими глазами. Тут налетел ветер, когда он ехал по морю и вынес его на сушу. Когда Иешу пересек море верхом на мельничном жорнове, который плавал будто ореховая скорлупа, царица встала и оказала ему большой почет. Скорее всего, это плавание Иисуса по морю на каменном жорнове является отражением плавания младенца Иисуса по Волге на Струге, на днище которого лежал камень Алатырь. Причем подчеркнуто, что плавание было длительным по морю, что полностью отвечает сути дела. Плавание по широкой Волге, вверх по течению, должно было длиться долго. Говорится, что Иисус плывет на каменном жернове один, без Марии. Тем не менее, в данном равинском сюжете упоминается царица, которая поверила в то, что он Бог, беседуя с Иешу. Вероятно, это и есть преломленное отражение Богородицы на страницах иудейской венской рукописи. В этом локальном фрагменте имя царицы не названо. В равинском рассказе «Плавание Иешу на камне» встроено как отдельный фрагмент в самый конец его жизнеописания, то есть в обстановку его страстей. Эта обстановка такова. Иудеи обвиняют Иешу в колдовстве, Они схватили его и приводят на суд к царице Елене. То есть перед нами встает известная сцена ареста Иисуса, которого потом передают Понтию Пилату для суда. В этом разделе венской рукописи царицы это прокуратор Пилат. Дальнейшие раввинские события аналогичны евангельской схеме. Сначала царица Елена относится к Иешу доброжелательно, как и Понтий Пилат, Но потом, под давлением иудеев, она, как и Пилат, соглашается выдать им Ешу на расправу. Иешу избивают и издеваются над ним. Таким образом, царица пристает здесь в двух образах: первый это Богородица во фрагменте с плаванием на Жорнове. второй это понти Пилат в сценах страстей. Получается, что авторы венской рукописи склеили события из младенчества Иисуса и события Его страстей, казни, распятия. Вот и вышло, что плавание на струге с камнем Аллатарем попало в конец жизнеописания Христа. Но мы уже сталкивались с такой склейкой начала и конца жизнеописания Иисуса». Об этом мы говорили, например, в книге «Христос родился в Крыму». Мы обнаружили, что знаменитая чаша Грааля символизировала как колыбель Христа, так и чашу, в которую собрали его кровь на кресте, когда в бок ударили копьем. Далее, недаром врагом младенца Христа является царь Ирод I, а врагом взрослого Христа при суде над ним является царь Ирод II. Рождество Иисуса иногда представляли как появление Евы из разреза на теле Адама. И в то же время череп Адама оказывается под основанием креста с распятым Христом, которому нанесен удар копьем бог и из этой раны льется кровь, и так далее. Объяснение подобного дублирования, вероятно, таково. Мы наталкиваемся на склейку двух сюжетов «Страдание Богородицы при Кесаревом сечении» и «Успение Богородицы». Летописцы путались потому, что в сцене Рождества Христова Мария была в большой опасности из-за сложной в ту эпоху операции. А в сцене Успения Богородицы», как мы неоднократно указывали, Фактически сообщалось также о Рождестве Христовом, когда из ее тела вышла душа. При этом душу изображают на многочисленных оконах в виде запеленутого младенца в руках мужчины, стоящего рядом с лишающей Марией. На самом деле это был врач, держащий новорожденного Иисуса. Поздние комментаторы объявили врача взрослым Христом, держащим в руках душу Богородицы а потому некоторые события из младенчества Иисуса и попали на бумаги в последние дни его земного воплощения. Это мы и видим в иудейском источнике. 15.2. Почему АллатРа в поздней раввинской версии скептически назвали Жорновым? Оказывается, потому что некоторые алтари царского христианства, например, в античном Египте, в Древнем Риме, у древних ацтеков в Мексике, действительно выглядели как жернова. Как мы теперь понимаем, первоначальные алтари делались по образу и подобию первичного камня АллатРа, то есть как прямоугольные блоки параллелепипеды. Но потом, когда в религиозной символике Христа появилось солнце, некоторые алтари стали изготовлять в виде круглых каменных дисков. Примеры мы покажем ниже. Зададимся вопросом, почему равинский текст назвал камень Алатари жерновым. На первый взгляд это странно, ведь жернова используются для помола зерна. Что общего у Аллатария алтаря с жерновым? Напомним, что жернов – множественное число жернова, парный диск, в большинстве случаев каменный – один из основных элементов мельницы для помола или перетирания. Жернова бывают ручными, либо с применением внешней двигательной силы. Покажем некоторые старинные жернова. На рисунке 80 приведены ручные жернова в Лудорвайском музее в Удмурте. На рисунке 81 показан еще один жернов, России. На трущихся поверхностях жерновов делают насечку, то есть вытесывают ряд мелких бороздок, а плоские поверхности между бороздками насечками делают грубо-шероховатыми. Это делается для того, чтобы перемалываемое зерно или другой материал сыпалось наружу. А теперь обратимся, например, к Древнему Египту. В итальянском Турине есть известный египетский музей. «Егуптян Клидебокс Box Музео деле Античита» и «Гизи Ди Турино». Там собрана внушительная коллекция египетских древностей. Статуи, саркофаги, каменные стелы с надписями и так далее. Есть и древний алтарь, представляющий собой каменный диск, круглый стол, лежащий на каменной подставке колонии пьедестали. Диск и пьедестал экспонируются в музее отдельно, но рядом друг с другом рисунок 82 и 83 на широком ободе каменного диска нанесена иероглифическая надпись. Музейная табличка говорит, что данный алтарь посвящен королю Никтанебу II. Несущая вертикальная колонна пьедестал также густо покрыта иероглифами. На рисунке 84 и 85 приведены обе музейные таблички, рассказывающие об этом античном алтаре. Историки датируют его глубочайшей древностью несколько столетий до нашей эры. Мы видим, что алтарный стол в виде диска выглядит как жорнов. Более того, как сообщает музейная табличка на рисунке 84, позднее этот диск был просверлен в центре, и его превратили в настоящий жернов, с помощью которого мололи зерно. Таким образом, в Древнем Египте существовала традиция делать некоторые алтари в виде толстого каменного диска «стола солнца», водруженного на колонну пьедестал сходство с жерновом было настолько явным, что по прошествии времени, когда христианские ритуалы были частично забыты и религиозное уважение к алтарю было утеряно, такие диски стали иногда использоваться в хозяйстве как каменные жернова, ли зерно. Согласно нашей реконструкции, древний Египет был христианским царством и датируется эпохой XIII-XVI веков нашей эры. Следовательно, и священные египетские алтари изготавливали в это время именно как памятные символы камня Алатырь, на котором восседал юный Иисус. Ниже в параграфе 26 мы поясним, что по образу и подобию христианского камня алатырь алтарь из XII века стали потом делать языческие античные алтари. Из-за ошибок в хронологии эти алтари царского христианства историки потом отодвинули в глубочайшее прошлое, На самом же деле они из эпохи XIII-XVII веков. Большинство алтарей делали в виде прямоугольных блоков параллелепипедов, подражая исходному Аллатырю-алтарю. Но вернемся к алтарям-жерновам. Оказывается, не только в Древнем Египте иногда делали такие алтари. На рисунке 86 показан Древний Римский алтарь, отмечен номером 3. Опять-таки мы видим толстый каменный диск, похожий на жорнов, лежащий на колонне пьедестали. В общем, то же самое, что и в Древнем Египте. Пойдем дальше. Вот, например, алтари астеков, остеков в Древней Мексике. На рисунке 87 показан древний ацтекский алтарь. Он выглядит как жернов. Более того, в центре камня мы видим углубление, а в центре жорного делается отверстие. На ободе алтаря нанесена надпись и изображение, как и на древнеегипском алтаре. Это «Алтарь царского христианства». На рисунке 88 показан ацтекский-остякский алтарь в виде солнца, в его центре углубление. Алтарь похож на жорнов. На ободе надпись «Напомним, что солнце считалось одним из символов христианства». Это «Алтарь царского христианства». На рисунке 89 представлен аналогичный ацтекский-остякский камень-алтарь-солнце. В центре углубления алтарь похож на Жорнов. Это алтарь царского христианства. Мексико-национальный музей антропологии города Мехико. Это и несколько последующих фотографий сделано в музее В.С. Якуниным в 2014 году. На рисунке 90 показан фрагмент боковой поверхности этого алтаря Жорнова. Обратите внимание на катарский христианский крест вверху слева. Широкий православный крест, вписанный в круг нимб. На рисунке 91 мы видим ацтекский остякский каменный алтарь тисока диаметром 2,6 метра. Алтарь показан здесь с двух сторон. Он похож на жорнов: Это алтарь царского христианства Мексика. На рисунке 92 представлен современный вид, Этого камня-алтаря Солнца Тисока находится в Национальном музее антропологии в городе Мехико. На рисунках 93, 94, 95 и 96 показана круговая надпись и изображение на боковой поверхности камня-алтаря Солнца Тисока. Как мы теперь понимаем, это алтарь царского христианства. Напомним, что Русь Орда и атамания колонизировали американский континент, а потому возникшие цивилизации майя и ацтеков-остяков были христианскими. Смотри наши книги «Освоение Америки Русью-Ордой и, и завоевание Америки Ермаком-Кортесом». На рисунке 97 показан круглый алтарь жертвенник около села Арталык Алтай. Село расположено на берегу реки Чуя на Чуйском тракте. Алтарь напоминает Жорнов. На рисунке 98 показаны старинные античные алтари. Алтарь слева вверху напоминает Жорнов на подставке. В центре алтаря углубление или отверстие, как у Жорнова. Мы видели, что авторы поздней Равинской версии о Христе были настроены по отношению к нему и вообще к христианству скептически. Выходит, что этот скептицизм распространился и на описание плавания Христа на камне Алатырь. Зная о старинной и римской традиции царского христианства, иногда делать солнечные алтари в виде толстых каменных дисков, весьма похожих на жернова, скептики лукаво заявили, будто Иисус сидел и плыл на каменном жернове. В античном Египте 13 16 веков правители империи, придерживавшиеся царского христианства, устроили погребальный комплекс для высшей знати его символика считалась священной. Поэтому поздние скептики, заменив на бумаге алтарь алла ренажернов с одной стороны уважительно указали на реальную, действительно существовавшую древнюю традицию изготовления некоторых египетских, римских и других алтарей царского родового христианства в виде дисков жерновов солнца. А с другой стороны сильно принизили и исказили суть ритуалов и обычаев, связанных с Рождеством Христа. Кроме того, напомним, что в основе многих западноевропейских языков лежит славянский. Смотри нашу книгу Русские корни древней латыни. Поэтому не исключено, что вклад в путаницу жорнов, алтарь, жертвенник могла внести близость терминов жорнов и жертвенный, поскольку без огласовок мы имеем жорнов ЖРНВ, ЖРТВН, жертвенный. Вывод: равинское иудейское наименование камня алтарь алтаря Жорновым восходит к древней, в частности, египетской и римской традиции царского христианства XIII-XVI веков делать некоторые алтари в том числе в виде каменных дисков, столов, солнц, которые клали на подставки, пьедесталы. При этом большинство алтарей с самого начала делали в виде прямоугольных блоков параллелепипедов. Диски-столы появились потом. Повторим, что сначала алтари изготовляли похожими на изначальный камень Алатер, то есть в виде прямоугольного блока параллелепипеда, на котором возлежал новорожденный Иисус но затем при развитии и разветвлении религиозных концепций возникла символика Христа, как Солнце. Солнце круглое, поэтому часть алтарей стали делать в виде круглого стола, символизирующего Солнце Христа. Так что круглые алтари более позднего происхождения по сравнению с прямоугольными. Следовательно, и равинская идея круглого алтаря жерного тоже поздняя. Обратите внимание, что в православной церкви Алтари-престолы всегда выглядят как прямоугольные параллелепипеды, так что православие четко придерживается первичной традиции, восходящей камню алтарю в пещере Рождества. Как мы уже говорили, высокий иконостас в православном храме отделяет небольшое алтарное помещение от остальной части церкви, закрывает его от посторонних взоров. Таким образом, пространство за алтарем в церкви воспроизводит символизирует закрытую пещеру Рождества. Именно здесь находится престол, камень алатырь В католической церкви иконостаса нет, как и вообще икон. Здесь архитектура другая. Нет отдельного замкнутого алтарного пространства с престолом, отделенного и загороженного высоким иконостасом. Католические алтари изготовляются в свободной и демократической манере, вовсе не обязательно в виде блока параллелепипеда. Смотри, например, рисунки 99, 100, 101 и 102. По-видимому, католики, отделяясь от православных в xvi 17 веках, подчеркнуто отдалились от исходных общих православных обычаев, создали новую ветвь, конкурирующую структуру, отделились также и в религиозных обрядах.